Из России так волновало душу Фридриха, что он умолял Зума присылать даже по-два экземпляра, подобно тем, которые вы мне присылали в первый год вашего пребывания в России, ибо я нашел такое чтение весьма поучительным, а истины в них заключающиеся имеют удивительное приложение к практике. Иногда кронпринцу удавалось писать прямым текстом. «Король болен! Пусть это вам послужит аргументом, чтобы мне к лету поверили порядочную сумму» ибо если меня хотят обязать, то пусть торопится Письмо, датированное серединой 1739 года, когда король-отец к несчастью для заботливого сына поправился. И снова Фридрих хлопочет о своей библиотеке. «Что бы вам ни говорили, но мои книги весьма немногочисленны, и у меня нет даже для обыкновенного употребления, чтобы можно было хоть что-нибудь делать. Поэтому вы видите...» Как мне необходимо иметь книги, которые я у вас просил Без них планы моих занятий разлетаются, как дым. Как только Фридрих вступил на престол, он начал добиваться заключения с Россией оборонительного союза, который был подписан в начале 1741 года. Этот договор полностью нейтрализовал подобные соглашения, заключенные России ранее с Австрией фридрих теперь мог не опасаться вмешательства России в спор за Силезию. Приход осенью к власти Елизаветы заставил мироломного короля удвоить свои усилия по нейтрализации России. Он дал прямое указание своему посланнику в Петербурге Арвиду Акселю Маардефельду не жалеть денег на подкуп сановников и влиятельных лиц правительства новой императрицы. Незримый осел с реальным золотом был введен в Петербург. Раздувайте огонь против врагов или ложных друзей, — писал король Мардофельду. Куйте железо, пока оно горячо. Иной читатель спросит, зачем прусский король так суетиться хлопоча о своих интересах в Петербурге? Ведь границы России далеки от прусских, и мало что может поссорить Берлин и Петербург но Фридрих II думал иначе. И не зря. Россия всегда пугала его своей величиной, своими неисчерпаемыми ресурсами, своими имперскими аппетитами и непредсказуемостью политической жизни. Король не ставил высоко русскую армию, как любую другую, кроме прусской, но ценил русского солдата еще до того, как столкнулся с ним на поле боя. В 1737 году он писал, упомянутому выше Зуму, «В оборонительной войне я считаю это государство непобедимым. В этом отношении это гидра. Армии в ней родятся, как в других странах отдельные люди. Русские тотчас становятся солдатом, как только его вооружают. Его с уверенностью можно вести на всякое дело, ибо его повиновению слепо и вне всякого сравнения. Он довольствуется плохою пищей». Он, кажется, нарочито рожден для громадных военных предприятий. Россия нужна была Фридриху, как огромная гири которая на весах спора за Силезию перетянет чашу в его пользу, позволит гарантировать это ценное приобретение. Поэтому понятны титанические усилия Фридриха по плетению золотой паутины, которую он хотел опутать двор этого крещенного медведя, так в Европе называли Россию. Эта подрывная работа началась с первых дней царствования Елизаветы и многое благоприятствовало прусскому королю. Основу прусской партии при дворе составляли личности, уже известные читателю, влиятельный сановник и личный хирург императрица Лесток, французский посланник Шеттерди и инструкции, которому предписывали повторяя общую политическую линию Версалина сближение с Берлином, тесно сотрудничать с Мардофельдом и другими агентами Пруссии при дворе Елизаветы. К этой партии вскоре присоединился воспитатель и гофмаршал наследника престола великого князя Петра Федоровича, влиятельный граф Брюмерх, В 1744 году в Петербург приехала еще одна ярая сторонница прусского короля, мать невесты Петра Федоровича, будущей Екатерины II, княгиня Йоганна Елизавета. В итоге образовалось мощное политическое лобби, победа которого в борьбе за влияние на столь легкомысленную и с виду Елизавету оказалась неминуемой особые надежды фридрих возлагал на листока он писал мардофельду я имею сведения о нем как о большом интригане уверяет что будто он пользуется расположением новой императрицы